Пока этот разговор происходил между Санчо Пансо и женой его Хуаной Пансо, ключницы и племянницы Дон Кихота встретили его, раздели и уложили на прежнюю его постель. Он смотрел на них искоса и не мог понять, где он находится. Священник поручил племяннице как можно заботливее ухаживать за своим дядей и хорошенько присматривать за ним, чтобы он еще раз не сбежал у них и затем рассказал все, что нужно было сделать, чтобы привести его домой. Тут обе женщины снова подняли крики, то осыпая проклятиями рыцарские книги, то прося небо свергнуть в глубину бездны авторов столь великого множества лжи и нелепостей. Словом, они были смущены и напуганы мыслью, что могут опять остаться без своего дяди и господина. Лишь только он почувствует себя немного лучше — И так оно и случилось, как они опасались. Но автор этой истории, хотя и разыскивал с любознательностью и рвением данные о подвигах, совершенных Дон Кихотом при третьем его выезде, не мог найти сведения о них, по крайней мере в достоверных сочинениях. Только предание сохранило в воспоминаниях жителей Ла манчи что выехав... В третий раз из дому Дон Кихот направился в Сарагосу, где он появился в нескольких знаменитых турнирах, проходивших в этом городе, и что здесь с ним случились события, достойные его великого мужества и светлого ума. Наш автор не мог бы ничего узнать о кончине и смерти Дон Кихота, и так бы никогда и не узнал ничего, если б не встретился благодаря счастливой случайности со старым доктором, которому принадлежал свинцовый ящик, найденный им, по его словам, под развалинами фундамента древнего скита, который перестраивали. В этом ящике оказалось несколько пергаментов, исписанных готическим шрифтом, но кастильскими стихами, в которых повествовалось о многих подвигах Дон Кихота Воспевалась красота Дульсинеи Табуской, вид Рассенанта, верность Санчо Панса и похороны самого Дон Кихота с разными надгробными надписями и похвальными стихами на его жизнь и нравы. Те из них, которые можно было прочесть и разобрать, достойный доверия автор этой новой и никогда не слыханной истории приводит здесь. И этот автор просить тех, кто прочтет их в награду за бесконечный труд, вложенный им в исследование и пересмотр всех ломанческих архивов для извлечения оттуда на свет Божий упомянутых стихотворений, об одном только — отнестись к ним с тем же доверием, с каким рассудительные люди относятся к рыцарским книгам, так высоко ценимым в мире». Этим он сочтет себя вполне вознагражденным и удовлетворенным и будет поощрен искать и отыскивать другие истории, если не столь правдивые, по крайней мере, столь же хорошо придуманные и занимательные. Первые слова, написанные на пергаменте найденном, в свинцовом ящике были следующие. «Академики Аргамасилии, Местечко в Ламанче на жизнь и смерть доблестного Дон Кихота Ламанчского так написали. «Мани Конга, человек из Конга, Академии Аргомасилии на гробнице Дон Кихота. Эпитафия. Безумец, что сумел Ламанче в украшение, трофеев больше дать, чем криту дал Езон», носилось в облаках высоко, чье мышление, а лучше в шире глуп его спускал бы он. За доблесть, кто руки и боевое рвение был от Гаэты вплоть до Каты прославлен, кровавые стихи писал мечом в сражении ужаснейший из муз навеки полонён. Чья слава вознеслась над славой Амадисов? Чей пыл так грозен был, любовь так велика, Что он с собой затмил венец всех бельянисов. На Галаара мог смотреть уж свысока И мчался, как стрела, на рассинанты в бой, Лежит здесь недвижим под каменной плитой. Пенеагада, застольник, академик Аргомасильи. «Ин лаудем во славу Дульсинеи Табоской!» Сонет. Вот Дульсинея здесь, с лица черна, Кругла, грудь высока, плотна, Осанка, заглядение. Табоскою она царицую была, Пылал к ней Дон Кихот, В ней видел рай спасенье. Из-за нее прошел, любовь его вела, Монтьельским полем он бродил до одурения по склонам черных гор, пока не довела судьба. Варанхуэс его в изнеможении, виною Росинанте. Тяжкая беда ламанчи даму тут и рыцаря сразила. Их смерть похитила в цветущие года, причем она ее всей красоты лишила, а он... О славе, чей гласят везде вояния, Он не избег любви коварства и страдания. Капричос. Искусный. Умнейший академик Аргомасильи В похвалу Росинанте коня Дон Кихота Ломанческого. Санет. На тот алмазный трон, Куда пятой кровавой От века лишь вступал великий Марс один, Свой стяг уж водрузил с отвагой величавый неистовый герой, Ломанчий паладин, повесил здесь он меч свой с тонкою оправой, Непобедимый меч был их его годин, Которым он колол, рубил, все с новой славой разил и побеждал строй вражеских дружин. Пусть Галия своим Амадисом гордится Потомками его и доблестью их дел, Ей давших блеск побед, Пусть Греция кичится. Ламанчи, краше всех, Завидни всех удел. Белоны! Суд решил, венец Лавровый ныне Наден Дон ход, И он его надел, Пусть славы блеск его не меркнет уж отныне, Ведь даже Росинанте дерзостным задором Превысил востора с боярда с брильядором. Бурладор. Насмешник. Академик Аргомасильи Санчо Пансе. Сонет. Вот Санчо Пансе здесь, хоть ростом он и мал, Но духом он велик. И чудное явление, Такой, как он, клянусь, на свете не бывал, Оруженосец в век без лжи и измышления, Лишь чуточку одну, и он бы графом стал, Но козни злых людей, врагов его стремления Помехой были в том. Век низкий воздвигал не только на него, И на слов гонения. И едет насле, простите, если нет, Оруженосец сей, столь кроткий и смиренный, За рыцарем своим и росинанты вслед. О, суетность надежд людских! Покой блаженный сулят они порой, И вдруг, в одно мгновение, Летят от нас, как дым, как тень, как сновиденье. Качи дьябло, леший! Академик Аргомасильи. Надпись на гробнице Дон Кихота. Эпитафия. Здесь в могиле рыцарь спит. Рассинанте по стремнинам нес его, И по долинам был он весь помят и сбит. Кенеток. Звонарь. Академик Аргомасильи. Надпись на гробнице Дульсинеи Тобоской. Тут в земле еще зарыт Санчо Панса беспримерный. Он, оруженосец верный, рядом с рыцарем лежит. Вечный отдых здесь нашла Дульсинея, Но могила в прах и пепел превратила красоту ее чела. Как стройна она была! И на даму походила Дон Кихота ополонила, славу родине дала. Вот те стихотворения, которые можно было разобрать. Остальные же с буквами источенными червями были переданы академику, чтобы он по догадкам выяснил их смысл. Есть сведения, что он и добился этого ценой у многих бессонных ночей и величайшего труда, и что он намерен и знать их в свет в надежде на третий выезд Дон Кихота. «Форсе алтри кон миглер плетро». Быть может, другие споют на более вдохновенной лире.